Глава двадцать Царский дворец встретил семью фанфарами, взметнувшимися в приветствии с тягами и громким ревом, иначе этот плач не назвался. Ревели где-то неподалеку, отчаянно и горестно, поэтому целительница остановила Марью и двинулась на звук. Дмитрий, естественно, пошел за супругой. Идти оказалось недалеко и почти по дороге. За очередным поворотом Обнаружилась девица лет тринадцати, в расшитых золотом одеждах, сидевшая на полу перед ведром и активно в него ревевшая. Ленка наложила чары и нахмурилась. Чем-то открывавшаяся в проекции картина ей была знакома. Димка же обернулся к обреченно смотревшей Марье. — Петушок на палочке есть? — поинтересовался он. — Ну, или леденец какой-нибудь? — Есть, — ошарашенно кивнула женщина. Аленка, догадавшись, что будет делать муж, забрала у него Машеньку, только сейчас, пожалев, что коляску они не взяли. Девочка у нее на руках тихо хныкнула. Ее мама сразу же среагировала диагностическими чарами, а потом уже и обезболивающим. — Доченька, боль терпеть нельзя, — тихо сказала мама Машеньке. — Нужно сразу говорить, поняла? — Ну ты же занята, — прошептала девочка, — после чего была прижата к маминой груди. «Ничего нет важнее тебя», — ответила Еленка, отчего ее дочь чуть не присоединилась к рыдающей неизвестной. Еще раз наложив чары одной рукой, целительница наконец обнаружила причину рева девочки, тяжело вздохнув. Если помощь не оказывалась, то все было понятно, а проекция даже попыток помочь не демонстрировала. Вот попыток навредить, судя по тому, что доктор Ленко увидела, было полно. Поэтому начала она с обезболивающих чар. Незнакомой девочке это было очень надо. Давно она плачет, спокойно поинтересовалась целительница, и только Димка на нее с тревогой оглянулся. — Да, почитай, третий год уже, — задумчиво произнесла Марья, протянув Диме целых два петушка один из которых немедленно получила заулыбавшаяся Машенька. «Значит, два с небольшим года ребенок мучается, а ей вместо помощи клистиры ставили?» Вот теперь и Марья услышала грозу в голосе целительницы, испуганно шагнув назад. «Я хочу видеть этого самозванца. Ему срочно нужна профилактика сифилиса». «Это какая?» – заинтересовался мужчина профилактикой заболевания, кроме зажатой коленями таблетки аспирина, ни о чем не слышавший. Пенектомия, мрачно объяснила его любимая женщина. «Сейчас я девочку долечу, и можешь успокаивать!» «Понял, молчу!» – кивнул Димка, разглядывая леденец на палочке. О том, что пеноктомия может быть профилактикой, он не знал, хотя все было вроде бы логично. Довольно быстро разрешив проблему трещины прямой кишки, Отчего юная дева как-то резко плакать перестала, доктор Ленка только вздохнула, кивнув Димке. Тот уже знакомым методом подошел к девице юной и уселся рядом. Погладив по голове потянувшуюся за лаской девочку, мужчина показал ту леденец. — Смотри, что у меня есть, — произнес Димка. — Петушок для хороших девочек. Хочешь? — Разве я хорошая девочка? — поинтересовалась только что плакавшая. «Марья, не знаю, кто это, но я бы хотела посмотреть в глаза ее родителям», — тихо промолвила Ленка, борясь с желанием выругаться. «Посмотришь, чего там?» — вздохнула Марья. «Царь-батюшка тебя же велел пригласить. Вот и посмотришь». «Ты хочешь сказать, что до царевны никому дела не было?» — поразилась целительница, глядя в глаза женщине. «Знахари ходили, лекари заморские. Да все бестолку», — ответила Марья царь-батюшка уже и казнил их, и ботога-месек, да все так же было. «Вкусно — Вкусно? — спросил Димка, уже полностью успокоившуюся девочку. — Больше не болит? Ну-ка встань. Он, конечно, догадался, что боль любимая ребенка уже сняла, да и плачет от, хорошо знал, потому спокойно поднял, как оказалось, царевну, ему несмело улыбнувшуюся. Оленка тихо рассказывала Марье, что девочке можно кушать, что нет, и почему важно побольше пить. Внимательно выслушавшая ее Марья поклонилась, затем пройдя вперед. Царевна от таких добрых понявших ее людей уходить не желала, потому медленно, еще всхлипывая, пошла следом. Аленка шепотом рассказывала Димке, в чем было дело. Дима не забывал поглаживать девочку по голове концентрируя ее внимание на леденце. Так они и вошли в большой зал, окончившийся троном, на котором громко горевал лысоватый мужчина, одетый во что-то внешне напоминающее халат. — Рожь не уродилась, — вещал этот мужчина, несмеянно ревет который год. Спасу нет, так еще и лекари в жаб обратились. И ушел бы, да трон передать некому. — Царь-батюшка, — позвала Марья, вызвав реакцию сидевшего, как Ленка сейчас увидела, на троне. «Ну что еще?» — голосом смертельно уставшего человека спросил он. «Что еще случилось?» «Лекарку я привела», — сообщила женщина. Она не смея, но сходу вылечила. «Как вылечила?» — удивился, как оказалось, местный царь, вглядываясь в занятую леденцом дочь. «Действительно вылечила». «Хочу такую лекарку!» «Хотелка не отросла!» мрачно прокомментировал Димка, прикрывая с собой жену. «Нельзя с нею так, Елисей», — объяснила Марья, подходя к трону. Вздохнув, женщина нацепила на царя корону и поправила его халат. «Ее силы мира защищают, так что только упросить, даже купить не получится, честная она». «Честная? Такие еще есть?» — поразился Елисей. «А мужик ейный?» «И он честный, хоть во правителя земель входит» вздохнула Марья. Так что не купишь ты их, разве что поблагодаришь. Здравствуйте. Из-за спины мужа поздоровалась доктор Ленка. Вишка, ее силы мира защищают, а мужик с собой прикрещится, заметила женщина. Так что нужно им колечко заветное выдать, да блюдце связующее. Так-то она не откажется врачевать, наверное. Царь задумался, а целительница, отметив некоторые признаки, наложила диагностику с интересом, глядя в открывшуюся проекцию. Димка понял, что делает любимое, усмехнувшись. «Докторша у меня волшебная», — подумал он. «Вот и сказки пошли». Ленка вздохнула, жестом поманив к себе удивившуюся Марью. «Бумага и карандаш найдутся?» — поинтересовалась целительница. «Все сейчас будет», — кивнула женщина, хлопнув ладоши. Через мгновение в тронном зале появилось невысокое существо, чем-то похожее на пень, обросший мхом. «Писаря!» — приказала Марья. «Ну, тоже вариант», — хмыкнула Ленка, когда в зал вбежал юноша лет двадцати, украшенный свитками и висевший на боку чернельницей. «Пиши». Она принялась диктовать режим дня, обязательные прогулки, напомнив, что прогулка — это ножками по траве, уточнила меню после чего вздохнула и прошлась по микстам. Травок попить царю было полезно. Когда с трудом поспевавший за ней писарь закончил, она кивнула Марье. «Месяца три пусть следует назначением, объяснила целительница. «И будет как новенький». «Слушай, а хочешь корону, а?» — с надеждой спросил Дима Елисей. «Царство целое, почти меня. Правь, не хочу». «Нет, благодарю», — хмыкнул Найденов. Мне и своей грядки хватает. Эх, вздохнул царь, ну да будь по-твоему. Получив от царя награду, с которой еще предстояло разбираться, ибо что делать с драгоценностями, происхождение которых объяснить невозможно, Димка на данном этапе не знал. вы попросили Марию вернуть их, откуда взяла. Женщина, впрочем, решила им еще кое-что подарить. Вот это блюдце... Она протянула коробку примерно 30 на 30 сантиметров. С яблочком наливным. Яблочко бегает по ободку и картины показывает, какие захочешь. Это значит, чтобы связь держать. А еще... Мефодий! Перед Найденовыми появился мужичок, примерно с полметра в холке, как его рост формулировал для себя Димка. Одет тут был, в косоворотку, до порты. На ногах обнаружились лапти. Не дать не взять простой русский мужик, как их в сказках изображали. Голосом Мефодий обладал приятным, хоть и немного воршливым, сходу поинтересовавшись, чего надобно. «Это домовой, Мефодием кличут», — сообщила Мария. «Он за вашим домом присмотрит, да и доставит туда, где нужда будет». Что такое домовой, Ленка знала. Русский вариант английского Брауни смотрелся намного роднее отчего женщина улыбнулась, не забыв, впрочем, и о диагностике. «Не болеем, матушка!» Немного ехидно отозвался домовой. «Но за заботу благодарствую!» Несмеяна вела себя тихо, уже не плакала, хотя на батюшку поглядывала с обидой, обещая тому немало непростых минут, ибо пубертат. Впрочем, данное состояние болезни не было и в лечении не нуждалось, поэтому Ленка только улыбалась. На этом Найденовы с царем и несмеянной распрощались, в мгновение ока оказавшись на пороге своего дома. Покормив и уложив утомившуюся Машу спать, Найденовы отправились в гостиную, чтобы поразмышлять о свалившемся на них. Ленка понимала, что от этого никуда не деться. Сказочные существа будут тянуться к ней, ведь она может помочь. Однако и людскую больницу забывать не следовало. Разрываться женщина не спешила, раздумывая о том, как совместить. Димка молчал, обнимая свою любимую. Мефодий неожиданно позвал мужчина домового. — Чего изволите? — поинтересовался обживавшийся Мифодий. Скажи, а ведь сказочный мир, он отдельный? — поинтересовался Дмитрий. — То есть Елисея не встретишь? — просто за угол завернув. — Вести ему отдельный кивнул Домовой, с интересом глядя на хозяина, против такого именования не возражавшего. «Значит, чтобы Лена могла работать в обоих мирах, нужна больница на два мира, так?» — спросил мужчина, думая о том, как бы это все обустроить. «Это тебе, батюшка, к еге надо», — ответил Мефодий. «Она у нас за грань миров в ответе». Слушая разговор Домового с мужем, Ленка понимала, ей повезло. Просто очень повезло в жизни, потому что такой, почти читающий мысли, абсолютно понимающий ее муж, таких больше просто нет. А Димка привычно решал задачу, помня, что если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема, а расходы. Так было и здесь. Дано целительница Ленка, что не в состоянии пройти мимо беды. Беда может быть в привычном мире, а может случиться и в сказочном. Необходимо обеспечить любимой докторши возможность спокойно работать в двух мирах. Значит, надо было связаться с пограничником, имя которое он уже выяснил, и решить этот вопрос к обоюдному согласию. Например, на базе Ленкиной больницы. Начмет и главврач там были адекватными, а заниматься административной работой его любимая и сама бы не согласилась. Как можно с Его связаться, поинтересовался Димка. «Эх, молодежь!» – вздохнул Мефодий. «Всему-то вас учить надо!» Коробка с блюдечком подлетела к домовому и открылась. Внутри действительно оказалось блюдце, украшенное кжельской росписью, а на краю застыло небольшое яблочко. Приглядевшись, Димка определил его как Антоновку. Хотя зачем ему нужен сорт яблока, не знал. Скорее, это была сила привычки. Мефодий щелкнул пальцем по яблочку, катившемуся затем по краю блюдца. «Подождать надо, — сообщил он. Пока настроится, значит». «Подождем», — улыбнулся Дмитрий, а Ленка в это время зачарованно следила за яблоком, даже и не думавшим останавливаться. «Ну вот», — через некоторое время произнес домовой, когда роспись пошла волнами и заговорил прямо в посуду. «Лекарка вызывает ягу! Лекарка вызывает ягу!» Поверхность блюдца по центру одного исчезла, явив собой вид лесной поляны, на которой находилась большая изба. Изба в данный момент чесала себя где-то под крышей большой птичьей лапой. Спустя еще несколько мгновений вид на избу был загорожен дамой в возрасте столько не живут. — Яга на связи! — скрипучим голосом объявила вполне миловидная старушка. Лицо которое ничуть не портил загнутый крючком нос. Чего надобно? Поговорить с тобой хотят, объяснил Мифодий. По делу важному, почти царскому. Мефодий, ты что ли? удивилась Ига. Ну, давай тогда дело свое, хмыкнула она. Здравствуйте, несколько ошарашенно от такого способа связи произнес получивший блюдце Дмитрий. Басурманин, что ли? Сразу же поинтересовалась легендарная нечисть. Мужчина помотал головой. «А коли нет, то на «ты» называй. На «вы» мы только врагов зовем. Понял, нет ли?» «Понял», — кивнул Дмитрий. «Больше не буду». От этого детского ответа Ленка прыснула, но сразу же постаралась взять себя в руки, а Дмитрий представил, что он на приеме в приличном месте и споро перешел к делу. Яга слушала, кивая в ответ то ли соглашаясь, то ли просто из вежливости».